Глава тринадцатая. У госпожи Пионии. Половина шолоховских анекдотов посвящена госслужащим. Чаще всего высмеивают злобных ходящих. На втором месте стражи, предстающие глупыми и нерасторопными. На третьем — жадные и предвзятые работники правого ведомства. Энциклопедия Даранах. После разговора с полынью мне срочно требовалась доза эндорфинов. Я решила отправиться к какому-нибудь из своих позитивных якорей, этим термином я называю места, где мне хорошо. В каком душевном состоянии туда не приду, мир становится веселее. Даху говорит это, потому что когда-то в этих местах я несколько раз подряд чувствовала себя счастливой, и теперь, когда я там оказываюсь, в подсознании срабатывает триггер, механически подтягивающий мой эмоциональный фон до привычного месту. Звучит забавно. Вообще хитрости нашей психологии – одно из чудес, доступных даже не магам. Это утешает. Мой самый близкий к дворцу якорь – морская площадь. Она начинается прямо за рвом рей, чем рукой подать. Признаю, морская площадь – странный топоним для города, затерянного в Чищобе, но правдивый. Здесь стоит огромный фонтан с каменной группкой ундин. Вода, гейзерами бьющая вокруг скульптур солёная, По составу она такая же, как вода шепчущего моря. Каждый июнь в башне магов начинается сессия, тогда к фонтану приставляют стражей, потому что послушники считают доброй приметой выпить стаканчик морской воды в ночь перед экзаменом. А вода эта заколдованная, поэтому последствия могут быть ужасными, ведь все организмы по-разному реагируют на магию в желудке. Но послушник не был бы послушником, если бы думал о безопасности больше, чем о хотя бы призрачной возможности получить отлично. Поэтому юные маги идут на многочисленные ухищрения, чтобы обмануть стражей и все-таки хлебнуть заветной водицы. Иногда доходит до шедевральных инсценировок. Так в прошлом году второкурсник заклинатель создал на удивление реалистичную иллюзию загоревшегося казначейства. Все переполошились, шептуны набежали с ведрами на перевес. Но, обнаружив обман, этими же ведрами поколотили сорванца. Помню, мы с Кадией тоже уповали на традицию перед сдачей зачета по теологии. Нам никак не удавалось распознать богов-хранителей по их цитатам. Мы могли отличить истеричку Тенита и гуманиста Карланона он высказывал весьма человечные идеи о силе любви и боли и одиночества, но остальные боги, остальные представляли проблему. «Давай дойдем до скалистых гор, разбудим драконов». И пусть они вызовут нам этих шестерых из другого мира. Посмотрим на богов лично. Может, хоть так начнем разбираться в интонации?» Ворчала Кат, пририсовывая рожки богини Селестия. «Ты правда думаешь, что драконы нам это простят?» Я зевая, зубрила афоризмы. В воскресном комиксе два персонажа провернули такой фокус и выжили. Кадя помахала перед моим лицом журналом. «В комиксе, значит?» ехидно уточнила я но кадия была убийственно серьезна думаешь есть большая разница между ним и этим другой рукой подруга подняла иллюстрированный сборник мифов и легенд книжечки и впрямь были похожи в общем надеясь на чудо мы поехали за волшебной водицей охранники сразу же раскусили наши намерения мы долго бегали от стражей вокруг фонтана истерический хохот кадии и грохот металлических сапог охраны перебудили весь район На улице вывалило два десятка горожан, которые мигом разбились на две категории – тех, кто болел за гвардейцев, и тех, кто сочувствовал нам. В итоге Кац споткнулась и падая увлекла меня за собой. Мы с визгом перелетели через низкий бортик фонтана, вызвав бурю аплодисментов и настоящее народное ликование. Морской воды нахлебались по самое не горюй. Зачет был сдан, штраф за нарушение порядка выплачен причем на месте, с помощью туристических монеток, чтоб вернуться которые набились нам в сапоги во время нежданного купания. Сейчас на морской площади помимо фонтана располагается еще одна достопримечательность — чайная телега госпожи Пионии, почтенные госпожи Пионии, лучшей лавочницы в столице. Когда я подошла, улыбчивая старушка привычно затараторила без пауз и смены интонации. «Ой, дорогуша, а я уж решила, ты забыла о старой Пионии, милая?» «Попробуй липовый сбор, я только-только сварила!» При разговоре у неё смешно подпрыгивали тугие завитушки волос, оттенённые фиолетовыми чернилами. Я сразу заулыбалась, почти против воли. «С удовольствием, пионья. Потом я послушно взяла берестяной стаканчик и потрепала по носу вечно спящего ослика, животинка всхрапнула и телега вздрогнула до да так, что все колокольчики и чайнички на ней дружно звякнули, А хапки живых цветов, преимущественно пионов, конечно же, благосклонно закивали махровыми головами. «Как дела твои, голубушка? Совсем исхудала?» Пиония всплеснула руками, и круглые очки чуть не съехали с ее носа пуговки. Я присела на огромное серебристое колесо телеги. «Все хорошо. Представляете, я теперь ловчей работаю». Неожиданно похвалилась я, хотя еще минут пять назад проклинала свое назначение и все иноземное ведомство заодно. Вот это здорово! Вот это я понимаю! Давно тебе пора было на работу выйти. Грустила ты дома, Тенави. Старушка улыбнулась. Теперь не будешь грустить, а? Ты же такая умная девочка. А все эти месяцы свой ум против себя направляла. Тут укоришь, там уколешь. «Нельзя так с собой! Себя любить надо!» Она погрозила мне пальцем и тотчас отвлеклась на другого покупателя. Приняв заказ, старушка ловко сняла верхний стаканчик с высокой дугой гнущейся берестяной башенки, потом подсокала языком, выбирая для клиента самый лучший, именно ему подходящий чай. Ароматные котелки булькали наперебой, привлекая ее внимание. «Меня! Меня возьми!» Я же, прихлебывая липовый сбор, разглядывала охранные амулеты причудливых форм и размеров, свисающиеся глобли. Несмотря на свою живописность, два года назад, когда пиония приехала в шолах, амулеты стали камнем преткновения в ее отношениях с лесным ведомством. Возмущение смотрящих можно было понять, тогда только-только отгремел бунт ходящих, и власти буквально на ушах стояли, видя опасность в любых магических предметах. Пиония утверждала, что амулеты безобидны, Но так ли это, можно было узнать только после принудительной проверки. Но портить таким образом отношения славочницы никому не хотелось по той простой причине, что пиония, мать архиепископа Саузберийского, уже в день своего приезда была представлена королю. Дипломатия, что поделаешь? Впрочем, пиония быстро сжалобилась над чиновниками, зеленеющими каждый раз как проходят мимо, и приобрела лицензию на колдовство для иноземцев, пусть и не колдует. Другой вопрос. «Зачем столь важной даме вообще понадобилось открывать у нас передвижную лавку?» Спросив её об этом на заре нашего знакомства, я получила ответ. «Деточка, если ты всю жизнь живёшь как строгая мамочка талантливого богослова, то однажды всё-таки захочешь сбежать на край земли к еретикам под крылышко и делать там, что вздумается. Даже если роль сумасшедшего приключения в твоём случае – Играет возможность наливать людям чай за деньги. К тому же я надеюсь приобщиться тут к вашему замечательному долголетию. Глядя на мои седины, ты могла бы сказать, что я опоздала и была бы не права. Пиония де Винтервиль. Ещё ого-го. В общем, чудесная дама по всем параметрам. Обслужив клиента, старушка отёрла руки о передник и села на колесо рядом со мной. А я знаю одного славного мальчика из ловчих. Может, и ты его знаешь, деточка. Как его зовут? Запамятовала. Она покачала головой. Но он может посоперничать с моей телегой по количеству амулетов и оберегов. Идет по улице, аж звенит от магии. Я поразилась совпадению. Вы про полынь? А, точно, полынь. А то я все перебираю — крыжовник, крапива, что там было. Хороший мальчик, очень сильный. Я у вас таких сильных больше не встречала». «В каком смысле сильный?» Я представил куратора с его тонкими руками и острыми чертами лица. Хотя магический фон вокруг него действительно мощный. «Сильный? Значит, сильный. Разотрет в песок, не заметит». Но и хорошее для таких сделать расплюнуть. Бывают люди, у которых искры горят ярче, чем у других. Вот только светит эта искра или обжигает. И нравится ли королю, что среди нас есть такая искра?» Я заглянула старушке в глаза. «Что это? Еще какая-то манипуляция?» Полынь ее подговорил на подобные речи, чтобы я почувствовала к нему былое расположение и внезапно зауважала... «И причем здесь вообще король?» «Пиония! Вы не могли бы рассказать мне об этом подробнее?» В добром взгляде пионии не было ни намёка на злой умысел. Лавочница засмеялась. «Ну-ну, подробнее! И что придумала?» Старушка указала подбородком вдаль. «Смотри, твои друзья идут, деточка!» И тотчас с того конца морской площади донеслось громовое... «Кого я вижу? Тинави! Юху! Испуганные голуби, грязно выругавшись на своем голубином повзлетали с парапетов, к нам лихо пригорцевали Кадия и Даху. Еще сегодня утром подруга не хотела его видеть, а теперь вот вместе обедают, причем без меня. «М-да, мисс не постоянствует, Акадия!» Не успели ребята спешиться, как госпожа Пиония вдруг ахнула, всплеснула руками и обратилась к мчащейся. «А ведь для вас, юная леди, у меня сюрприз!» «Однако, какой же?» «Письмо!» Старушка достала тугой свиток из корзины, прятавшейся за телегой, и протянула Кадии. «Мой помощник Маркус подрабатывает рассыльному господина Анте-Давьера. Тот передал ему стопку писем, чтобы развести по шолоху. Маркус поехал раздавать первую партию, а эту часть оставил у меня». Мы договорились, что если я увижу кого-то из адресатов, то сама отдам письмо. Зачем мальчонке зря ноги сбивать? Спасибо, пиония. что за хмырь та танты Давьер я не в курсе, но сейчас разберемся. Пока Кадия развязывала перетягивающую свиток бечевую и ломала сургутную печать, Даху встрепенулся. Я знаю, кто такой господин Давьер, хозяин Вострушки. Помните, на первой странице всегда указано печатается в редакции Анте-Давьера. Казеда дочитала письмо и присвистнула. «Много же денег ему приносит газета. Он приглашает меня на бал, который состоится завтра в его особняке. Адрес – набережная Доро, дом один. Если я не ошибаюсь, это одуреть как Пафосна. Даху затряс вихрастой головой. «У него не только газета. Давьер – серийный предприниматель. Его компании раскинуты по всей Лайонасе». Он придумывает какие-то невероятные вещи, даже дом в немлющих стонет от зависти. Я удивилась, а в честь чего он дает бал? В честь официального открытия летнего сезона, со скромной надеждой на полезное налаживание связей, которые в моем кругу принято называть нетворкингом. Нетворкингом, ага? Он что, чужеземец? Что за славечки? Кадя хмыкнула и попробовала почесаться под железными латами. Доспехи издыхающе скрижетали при каждом ее движении. «Какая же Кадия у меня многозадачная!» «Читает, разговаривает, чешется, умничка, да и только!» «Если бы вострушка не принадлежала самому Анте, представляю, как бы журналисты по нему прошлись!» Даху покачал головой. «Устраивать прием без особой причины означает бессмысленно хвастаться, выставляя на показ свое возмутительное богатство». Чрезмерная тяга к шику и помпезности — это варварское поведение и первый признак слабоумия. Но ну, лично я ничего не имею против». Кадья пожала плечами. «Так, ребят, у меня в приглашении стоит плюс один. Кто со мной?» Мы с Даху переглянулись. Друг спрятал руки в карманы вязаной жилетки и поднял густые брови так высоко, что они уползли под шапку. «Я на балу? Вы же понимаете, как абсурдно это звучит?» Тогда я церемонно отвесила Кадии полупоклон. Прекрасная леди, с удовольствием составлю вам компанию. Отлично, подруга хлопнула в ладоши. Тогда я пошла к швее. И Кадия упорхнула, мы с даху проводили ее долгими взглядами. В последнее время наша дорогая подруга проводит в модных лавках больше времени, чем с нами. Мы знали почему. Виноват был открывшийся факт. Родители не собираются выдавать Кадию замуж по расчету. Казалось бы, это хорошая новость, не так ли? А вот и Шиш. Кадия дико боялась мужчин, точнее, романтических отношений с ними. В детстве, когда ей кто-то нравился, она шла на пролом, признавалась в любви и предлагала нарожать избраннику детей. Маленькие мальчики не ожидали такого напора и пытались перейти на более понятный им язык. Например, дергали Кадию за косичку. У Кадии тотчас включались защитные рефлексы, и она начинала избиение противника. «Он же напал, ну!» Таким образом юную Казию поразила череда любовных неудач, как следствие подруга стала чураться мужчин. Чем в большую красавицу она превращалась с годами, тем сложнее оказывались на выходе ее романтические танцы с бубном. События развивались в двух вариантах. Первый, она сама пугалась кавалера, даже если он ей нравился, и окружала себя непробиваемой стеной, пока ухажер не решал плюнуть на гиблое дело. Второй, в те дни, когда внутри Кадии пробуждалась смелость, пугались уже сами мужчины ее невиданной энергии и прыти. Потом, в годы наставничества, когда мы начали тусоваться втроем, проявился фактор Даху, про который я уже упоминала. Это, знаете ли, очень удобно, влюбиться в единственного парня, которого ты не боишься, потому что он твой близкий друг, практично. К этой несчастной любви можно возвращаться снова и снова, убеждая себя, что только она настоящая, а всё остальное — чушь. Но самый смак в том, что все эти запутанные обстоятельства всё равно не считались. Ведь Кадзия — дочь главы рода Мчащихся, а род Мчащихся — это самые крутые гены во всём шолохе после Королевских. Естественно, все мы ожидали, что однажды нашу блондинистую бестию выдадут замуж за большую шишку, и все проблемы сами по себе иссякнут, оставшись лишь забавными историями ушедшей юности. Помню тот ужин, когда стало ясно, что простого выхода не будет. Это случилось в том году. До диплома оставалось пару месяцев. Господин Балатон, тот самый, что занимает должность гласа короля, пригласил дочурку и ее однокурсников в поместье на выходные. Все было чудесно. Мы катались на лошадях, загорали и мечтали о том, какими крутыми станем, как только окунемся во взрослую жизнь. У Кадзи как раз пламенел период Даху, и мы с ней периодически уединялись, чтобы похихикать на эту тему, и подумать, получится ли у них с Даху всё-таки закрутить какой-нибудь роман до того, как её выдадут замуж. Желательно так закрутить, чтобы Даху понял, что происходит. Вечером весь дом чащихся плюс десяток гостей собрались за общим ужином, много говорили о политике, ещё бы в такой семье. В какой-то момент всёобщее внимание переключилось и на нас троих, «Ох, деточки, вы же у старого орли научитесь! Ох, смех да и только! Он же такой шальной сам раньше был! Ох, молодцы какие! А куда пойдете после выпуска?» И тут прозвучало роковое. Кади, душа моя!» — улыбнулась величественная мама нашей подруги. «Надеюсь, в следующий раз ты пригласишь к нам в гости и своего кавалера. Будет приятно увидеть твоего избранника!» «После выпуска можно и свадьбу сыграть». Я тогда застыла, как глубоководный кальмар с невсосанными в рот спагетти. Какой такой кавалер? Их у Кадзи отродясь не было, это факт. Даху поперхнулся, ибо смутно почувствовал опасность, и лишь сама виновница этого локального смятения осталась невозмутимой. «Конечно, мамочка!» Зато потом сколько было рыданий в спальне. «Ух!» Даже вовремя спрятанная под юбку бутылка вишневой настойки не помогала. «Где я возьму мужика?» Кадя билась в конвульсиях, пока я искала то мокрое полотенце, то стопку для наливки, то еще что-нибудь. «Они хотят, чтобы я сама нашла себе мужа!» Продолжала утробно выть в подушку наша бравая вояка. «А я даже парня не могу!» в порядке не волнуйся панически успокаивала ее я есть плюсы в этой ситуации зато тебе точно не придется стать стариковой женой и никто не выдаст тебя замуж в соседнюю страну а найти себе мужа подумаешь этим почти все самостоятельно занимаются чем ты хуже хотя понятно было что Кадия не хуже а лучше и мужа ей надо найти с иголочки Чтоб весь дом чащихся взвыл от восторга, король Сайнар пожелал немедленно обвенчать влюбленных, а городские газеты только о предстоящей свадьбе и писали исключительно в восторженных красках. Короче, это политическая задача и непростая. До сих пор не понимаю, за что родители Кадии так с ней поступили. Наверное, они верили, что право выбора — это счастье. А по мне так только лишняя возможность ошибиться. В общем, мы закончили тот вечер, как две раскисшие груши в позаброшенном осеннем саду. Кадия обзавелась шикарными красными пятнами вокруг глаз. Я нервным тиком. Один лишь Даху как был немногословен, так и остался. Хотя и у него мне привиделся какой-то непривычный тремор рук. С тех пор Кадию переклинила. Она поставила себе четкую задачу найти мужа. Даху не подходил, если что. По нему она продолжала просто тихо страдать. В разговорах Кат стала гораздо чаще касаться таких тем, как одежда, модные места, известные люди, любовные скандалы и так далее. Вечером в нашей компании она нередко предпочитала светские рауты, а мечты о пешем путешествии в далёкий северный Асулен больше не казались ей такими привлекательными. Вот и сейчас умчала к своей швее так, что только пятки засверкали. Вдруг госпожа Пиония снова подала голос. «Ах, дружочек!» — старушка коснулась локтя Даху. «Мир не крутится вокруг тебя?» — друг опешил. «То есть?» Но к уже прискакала хохочущая стайка студентов, жаждущих чая, и она проигнорировала вопрос. Мы с Даху переглянулись. «Она и со мной сегодня говорила загадками», — пожаловалась я. «Как ты себя чувствуешь?» — я покосилась на руку Даху как человек, нашедший свое призвание». Он улыбнулся и, перехватив мой взгляд, поспешил добавить. «Вы волнуетесь на пустом месте». «Ну-ну». Я подозрительно уставилась на мешки, набухшие под честными, да ужаса честными глазами, даху. «Какие планы на вечер?» «Хочу зайти в книжный, купить что-нибудь для Карла, а то ему скучно в лазарете. Присоединишься?» «Ага, но учти». Я буду много говорить. Событий столько, что меня разрывает. Он шутливо пригрозил мне пальцем. Я тоже буду много говорить. Представляешь, сегодня ночью мы с Боки бродили по университету Мудры. Там я посетил лекцию богини Овены о теории множественных вселенных. Кстати, то, что это Авена, я понял с трудом. Оказывается, боги могут свободно менять внешность, поэтому наши канонические изображения — полная туфта. Так вот, вдумайся. «Для богов-хранителей не существует проблемы осмысления бесконечности. Их разум может это переварить. Но, что они не могут познать, так это царство хаоса, территорию, чуждую жизни в нашем понимании. Она спрятана за вратами, и стоит кому-то из богов приблизиться к вратам, хранитель Тенет их останавливает. И хорошо, ибо что там по ту сторону, лучше нам не знать». Даху задумчиво почесал лоб. «Честно говоря, я пока не могу понять, к чему духи все это рассказывают, но у меня есть пара теорий, основанных на детерминистической теологии Гранца». «Ой, все. Я передумала. Пойду домой, господин чокнутый». Я пнула друга в бок. Даху засмеялся и пнул меня в ответ. Так мы и шли по вечернему городу. Немного странные, немного запутавшиеся, но очень довольные моментом».